Часть седьмая, Жгучий дождь и янтарная чаша, глава 42, уж и не думал, что мне доведется когда-нибудь там побывать, сморщился Норт. Неужели такая прекрасная вещь, как волшебная янтарная чаша? «Может находиться в таком гадком месте?» Неприязненно озвучила Кэрол свои мысли. «Что насчет жгучего дождя? Что это за дрянь?» Спросил Маркус. «Водопад!» Ответил Эйден. «Он также на острове». «Хм, и что такого необыкновенного в этом водопаде?» «Увидим». Норт метнул на него вопрошающий взгляд. Эйден заметил его боковым зрением и насупился. «Я перепроверил. Даже по карте посмотрел. Водопад там действительно есть». «Всё, Все, все хорошо Норт вскинул руки в примирительном жесте. «Тогда идем. «Аккуратней там», — сказал он вслед Маркус, когда они подошли к краю. Раньше к Вандросу примыкал мост, но сейчас открывалась пропасть. Норт осторожно глянул вниз. Бурлил и бился волнами, а высокий берег — неистовый океан. Настоящая синяя бездна. Дыхание сбилось от такой высоты. Парень разволновался. Перед взором мелькнул Эйден, и Норт невольно вздрогнул. С помощью крыльев тот, как ни в чем не бывало, стоял в воздухе. Феникс протянул руку, приглашая присоединиться к нему. Норт с опаской посмотрел на нее, но, выдохнув, все же ухватился за его запястье. «Иди вперед, как по земле, и не смотри вниз, только на меня!» дал указание Эйден. С ним не страшно, он точно не позволит даже споткнуться. И надоедливая нервозность прошла. Легкая невесомость наполнила все тело, когда Норд шагнул к Эйдену и оказался оторван от земли среди царства ветров. «Я держу тебя», — делая неспешные шаги спиной вперед, напомнил Эйден. «Одной рукой?» Норт, как и было велено, не отрывал взгляд от его невозмутимого лица. Проиграли резвые искры в глазах, и Эйден протянул вторую. «Вот это страховка!» Усмехнулся парень, но от второй руки не отказался. Горячая мягкая кожа, пропитанная магией, дарила умиротворение, уверенность и усладу, защищала от холодного, дующего с гор ветра, который трепал рукава мантии, и под ними оголялся сияющий рисунок оперения. Ты же летал до самого солнца. Почему сейчас так пугает эти несколько метров? То был словно не я. Безрассудный какой-то вспыльчивый. Я нечаянно сжег целый остров просто потому, что разозлился. Эйден понимающе кивнул, имея похожий характер и припоминая слова Глории. Интересно, как они живут? хмыкнула Кэрол, раздумывая о жителях острова, пока наблюдала за удаляющимися парнями. — Скорее всего, все передохли, от болезней до холода, — фыркнул Освальд. — Освальд, но ну они же тоже люди. — Дорогая, они расстроили нашу судьбу и в конце концов убили тебя. — Поддерживаю. Маркус крутил пальцами сигару, но так и не решился закурить. — ну и что, сейчас-то я жива, — Кэрол элегантно смахнула волосы назад. — Жива и хочу есть. Пойдемте. «Он должен быть где-то здесь», – протянул Эйден, раздвигая ветки мертвых деревьев и придерживая их, чтобы не отскочили рекошетом по Норду. «Ты так говорил 20 минут назад», – выдохнул Норд, отцепляя от себя колючку от какого-то растения. Они бродили по мрачной роще острова Ред в поисках водопада. Сапоги Норда по голени смазались в жидкой грязи, хлюпающей под подошвами. Он с трудом отвел от них взгляд. Сердце щемило от этого зрелища. Никогда они не были настолько грязными. «Мы заблудились?» «Без понятия. Ты же смотрел карту». «Я всего лишь посмотрел, есть ли здесь водопад, но не разглядывал, куда и откуда течет вода». Норд запрокинул голову и хлопнул себя по лбу. «Не переживай, спросим у местных», — быстро проговорил Эйден, выдвинув эту безумную идею. «В любом случае, остров небольшой. Давай искать дальше». «Чего? У местных? Мне не послышалось?» Брови норда взлетели и сразу же угрюмо упали. Под уговорами феникса они все-таки вышли к городу. Усеянные мусором улицы были необычайно темны даже днем. Как будто солнце не желало распространять здесь свои лучи. поэтому на острове никогда не высыхала слякоть и постоянно пахло душной сыростью. «Ужасная идея, ужасная. Зачем я с ним связался?» Норт неодобрительно глянул на полного оптимизма Эйдена. «Не смотри на меня так. Это лучше, чем часами шататься по страшенному лесу. Сейчас вежливо у кого-нибудь спросим, без драк и запугивания. Думаю, они сами с радостью ответят». «Ага, конечно», — иронично согласился Норд. Но в городе стояла кладбищенская тишина. Уродливые, пустые, полуразрушенные дома в блеклом тумане напоминали монстров с разинутыми ртами. Из живых обитателей бегали только мокрые серые крысы. «А где все?» — спросил Норд и тут же зажал нос. Эйден тоже спрятал его в сгиб локтя. Они шустро провертелись, ища, что могло источать столь отвратительную, тошнотворную вонь. Эйден заметил первым и, прикрыв на миг веки от увиденной мерзости, положил руку на плечо Норда, молча говоря о том, что хватит суетиться. Норд проследил за взглядом Эйдена и наткнулся на разлагающийся человеческий труп фиолетового оттенка, облепленный мухами и питающимися им крысами. Они стремительно прошли мимо, стараясь не смотреть на эту отталкивающую картину. Но вскоре им попался еще один труп, высохший почти скелет, спорванный на стыках костей кожи и торчащими желтыми зубами. Судя по всему, лежал он здесь очень давно, и никому не было до этого дела. С трупа полностью сняли одежду, потому что ее не хватало, а мертвому она была уже ни к чему. Люди проходили мимо него, перешагивали, жили рядом, а голый несчастно постепенно гнил, портя воздух своим зловонием. «Есть кто живой?» — внезапно гаркнул от чего Норд чуть не подпрыгнул на месте. Никто не отозвался и не выглянул из темных окон, лишь ветер тоскливо завыл, принося откуда-то жизнерадостные смешки. Переглянувшись, Норд и Эйден поспешили на доносящиеся звуки веселья. Смех, гам и крики раздавались из какой-то красивой усадьбы. Сейчас же она была в плачевном и запущенном состоянии. Окна выбиты либо треснуты, тонкие колонны и балясины порушены, стены обшарпались, крыша просела. «Зря мы думали, что им плохо живется. Очевидно, все прекрасно», — пробормотал Эйден, заходя в усадьбу. Дверь кто-то постарался снести с петель, и поэтому вход был свободный. Внутри царили хаос и погром, люди потихоньку становились зверями. Покинув свои дома, они все обжились в этой усадьбе и превращали ее в убогий грязный сарай, в котором даже стоять неприятно. Была лишь одна вещь, к чему они относились бережно и с лихорадочным трепетом. К последнему огню в камине. Возле него постоянно кто-то дежурил, наблюдая, чтобы пламя не угасло и вовремя кормя его хворостом. Островитяне за оживленными разговорами не замечали незваных гостей. Пили до посинения и набивали животы. Особо задорным развлечением было плевать и кидать стухшую еду в портрет Кассандры. В ход также шли и посуда, и вазы, все, что криво лежало и попадало под руку. Один человек, изрядно выпивший, с красными опухшими глазами, подошел к Эйдену и сунул ему в руку бутылку с вонючей жидкостью и жареную крысу на палке. Случайно дотронувшись до его кожи, мужчина выразительно оценил эйдана «Браток, ты весь горишь. Возможно, температура. И глазки у тебя какие-то красные. А, однако у меня тоже не лучше. Давай, браток, не болей». Махнул он на прощание и поковылял дальше, на ходу притягивая и лапая такую же пьяную, верещавшую от смеха женщину. «О божество!» – прорычал Эйден и выбросил угощение подальше от себя. «Надо найти кого-то, чьи мозги еще окончательно не заплыли». Стоило им подняться на следующий этаж, как в одной из комнат в длинном коридоре послышались громкие стоны и томные вздохи. иногда перемешанные скрипом мебели и довольными смешками. Уединившиеся даже не позаботились о закрытой двери, и Эйден хлопнул ее, резко пнув носком ботинка. — Убожество! — повторил он. Они дошли до конца коридора, когда из-за поворота вынурнула девушка и врезалась норду в грудь. Худая, лохматая, неопрятная, с посеревшей кожей, затравленная и забитая. она показалась смутно знакомой. «Гвен?» — вспомнил Норд. «Служанка Кассандры?» Гвен выпучила глаза, заприметив за спиной парня еще одну фигуру, которую она запомнила на всю жизнь. Отшатнулась, врезалась спиной в стену, открыла дрожащий рот, чтобы закричать, но Эйден опередил ее. «Тише!» «Ты же не хочешь, чтобы я спалил дотла это прелестное местечко, где вы так замечательно развлекаетесь?» «Это называется вежливо, Эйден?» «Было бы невежливо взять и все сжечь, а так я сначала спрашиваю». Норд со вздохом закатил глаза. «Да ты сама галантность». Эйден приблизился к девушке, пристально смотря ей в глаза. Гвен втянула шею в плечи, сутулясь и сжимаясь от страха. «Жгучий дождь. «Знакомо тебе это название?» «Не, «Не знаю. Не понимаю, о чем вы...» Пропищала она, заикаясь. «А мне что-то подсказывает, что знаешь. Вон как сердечко забилось». Гвен закрыла грудь руками, надумав себе жуткие картины, как он голой рукой вырывает ее сердце, проламывая ребра, и затряслась от ужаса. «Я что, такой страшный?» Эйден заправил выбившиеся пряди волос за уши, приглаживая прическу. «Давай по-хорошему, ты отвечаешь мне на мои вопросы и идёшь по своим крысьим делам. Договорились?» Гвен, особо не думая, часто закивала. «Я не нашел водопад. Подскажешь, где он?» «Водопад пересох около года назад, поэтому и не нашел. пролепетала девушка. Эйден досадно переглянулся с Нордом. «Вот же проклятие!» Разгневанно пробурчал он и врезал кулаком в стену, образуя на ней крупный отпечаток и ползущие трещины. На костяшках появились царапины от содранной кожи. «А зачем он вам понадобился? Это же всего лишь была жалкая струйка от нашей мутной заросшей реки». Гвен чуть выпрямилась, пока Эйден был занят своим кулаком. Норд задумался после ее слов. Что-то тут не сходилось. Неужто заклинание великих солнечных существ на самом деле требует такой дрянной ингредиент. Он отвел Эйдена в сторонку и тихо спросил: Нам действительно нужна просто грязная вода? Как-то странно, тебе так не кажется. Но так в книге написано, Водопад, ответил Эйден и круто повернулся к Гвен. Что еще ты можешь рассказать про жгучий дождь? Гвен изумленно проморгалась. Разве ты не знаешь, Феникс? Жгучим дождем раньше, еще задолго до войны, называли твою магическую кровь. На острове это название закрепилось, так как планировалось пролить ее водопадом, и кто-то из тогдашних господ назвал наш водопад также: жгучий дождь. Эйден потёр подбородок, хрипло и искренне смеясь. «Спасибо, мышонок!» Он достал древние письмена из-за пазухи и пролистал страницы до нужного раздела. «Ты таскаешь их с собой?» Немного рассерженно упрекнул его Норд. «Карту так не взял, зато книгу приволок». «Не бойся, я же не потеряю ее. «Очень на это надеюсь». Норд скрестил руки на груди. «Что там с кровью? Или водопадами?» Мышцы лица Эйдена слегка дернулись, он потрясенно почесал пальцами висок. — Символы, обозначающие водопад и кровь, идентичные. Можно перевести и так, и так. — Так это и впрямь просто-напросто твоя кровь? Гвен сказала правду? — Ага. Эйден широко улыбнулся, сверкнув белизной зубов. — я даже не задумывался, что у символов может быть несколько значений. «Я не планировала врать. Я же не самоубийца?» Обиженно отозвалась девушка. «Прости, мышонок, мы тоже не могли сходу поверить. Ведь вранье, подлость, манипуляция, эгоизм и жестокость передаются у вас из поколения в поколение». Эйден выразительно выделил голосом каждое слово, делая его все более угрожающим. «Хочу, чтобы ты помнила, что это ваши руки по локоть в крови, что вы убили тысячи людей огня и стали, даже при этом не находясь на континенте». Гвен виновато опустила голову, пряча взгляд. Как же ей хотелось исчезнуть, пропасть без вести и следа после себя не оставить. А раз все выяснилось, значит, уходим отсюда. Норт направился к выходу. У меня нет ни малейшего желания больше тут оставаться. Согласен, а за стену прошу прощения. Где были мои королевские манеры, не знаю. Эйден погладил сделанную дыру и последовал за нордом. В последнее время нервы ни не к черту. Когда они скрылись из виду, Гвен упала на пол. Они мевшие тощие ноги отказались держать ее. Зажав рот, жадно вдыхая воздух носом, она заревела, прокручивая в уме недавнюю встречу с теми, кто почему-то оставил ее в живых. «Куда мы идем? спросил Норд, когда они уже прилично отдалились от города. «За чашей», – бесхитростно сказал Эйден, читая древние письмена. «Это понятно, а куда именно? Я думал, она где-то в пределах города». «Сейчас удивишься!» Чуть ли не пропел Феникс. — Не люблю удивляться. Мне нравится знать все наверняка и заранее. — К чему эти загадки? — Зануда. Эйдан цокнул языком, не отрываясь от книги. — Подожди немного. Норт осмотрелся вокруг. Сплошное холмистое поле с пожухлой травой. Вдалеке уже кончалась земля острова. Дальше простирался бесконечный океан. Сзади мрачным пятном остался город. За ним еще более мрачная роща. Из-за холма выглянуло что-то похожее на очень старую купольную крышу. Неужели дом? Почему он стоит отдельно ото всех? Через пару шагов заброшенное строение открылось полностью и моментально завоевало сердце своей красотой, величественностью и магизмом. Как оно отличалось и контрастировало со всеми остальными постройками на острове. Даже усадьба не могла посоревноваться с ним, несмотря на то, что оба здания отжили свои лучшие времена. Здание необычной архитектуры, которую создали люди с исключительной фантазией, с одной стороны было выложено цветными стеклышками, а с другой – белоснежными камушками с серебристой росписью. Возле овального входа над широкой лестницей стояли две статуи стражников с мечом и огнем в руках. Оба легко улыбались, встречая гостей. Но почему это место оставили нетронутым? Не разграбили и не разрушили? «Я знал, что тебе понравится. Это храм. Ему сотни лет, если не добрая тысяча», Воодушевленно пояснил Эйден, глядя на восторженную реакцию Норда. «Когда-то Ред был неотделимой частью Ванроса, и этот храм принадлежал нашему континенту. Построили его, чтобы люди огня и стали могли приходить сюда и поклониться фениксам, поделиться переживаниями и наболевшим, или попросить о счастье. Верили, что птицы слышат. И они действительно слышали. Странно, что люди огня потом решили охотиться на птиц. Не удивлюсь, если из-за этого и треснула земля. Отделилась вместе с храмом, и образовался остров Ред, как символ оскверненной веры. Эйден грустно затих под конец рассказа. «Мне так жаль, что это произошло», — откровенно признался Норд. «Что вообще так сложилось?» «Ничего, не будем думать о прошлом. Это тянет назад». «Лично я предпочитаю двигаться в будущее», — улыбнулся Феникс и ступил на лестницу храма. «Я тоже». С коротким смехом Норт поднялся следом за ним к ковальному входу, над которым виднялись написанные слова: «Да возгорится синее пламя в глубинах твоей души». Внутри все было чисто, светло и совсем пусто, лишь пыль кружилась в воздухе, от чего Норт чихнул в рукав бушлата. Осмотрев помещение, парень настороженно поинтересовался: «А где чаша?» Эйден не откликнулся. Он стоял возле стены и буравил взглядом нарисованную на ней искусную фреску. Художник изобразил феникса в полете во всей его красе, а вокруг птицы полукругом прописал знакомые знаки и символы. Норт подошел к Эйдену, заглянул в его неморгающие глаза, положил ладонь на плечо и этим вывел его из некого транса. «Она там!» Эйден серьезно указал на рисунок. «В стене?» — хохотнул Норд. «Эта фреска — вход в параллельный мир».